Мне было пять лет, я вспомнил этот возраст вместе с дымом. Я стоял в огромной спальне у огромного окна. Страдал одновременно коклюшем, свинкой, чесоткой и водянкой живота. Почти каждый день под влиянием ветров на парк за окном наплывал или осыпался черный дым. Снег чернел с исключительной быстротой. По белой коре берез стекали грязные ручейки. Дым поднимался гигантскими вздутиями из-за города Коросты. Чтобы не идти на прогулку, я втянулся в подпостельное царство. Полз мимо горшков, кое-где в сосудах, словно тритончики, висели бородавчатые какашки. Как я сюда попал? Мама пропала в феврале. Ей позвонил майор Веверс, так я слышал от отца. — Товарищ Гинс, я был бы вам очень благодарен, если бы вы нашли время заглянуть к нам на бездонное озеро. В любое время, хотя бы даже сегодня. Мне почему-то казалось, в ту ночь, когда она не вернулась... что она совершает бесконечный спуск и гулка так кому-то из гинзов взывает. В начале июля пропал и отец. Тот же самый синеглазый Веверс сиял на него плотоядным взглядом. Отец тоже был синеглазым, но он смущался, только иногда поднимал взгляд. «Зачем я пришел по приглашению вот к этому? Почему не бросился на вокзал?» В конце июля приехала опермашина за акси в акси. В большущей квартире все комнаты были уже запечатаны, кроме детской, где ребенок ютился вместе с двумя русскими старухами Ефимией и Авдотьей. Явились трое — два толстозадых дядьки и одна толстозадая тетка. «Сейчас поедем к маме с папой, мальчик. Вот тебе от них конфета, гадкая карамель». Стояла летняя светлая ночь, старухи выли в голос, провожая единственного дитятю. Сводных детей успели развести по столичным городам их родители — Булгары в те времена резко обрывались обрывом, за которым змеилась худосочная река Мефоди, и дальше простирались бесконечные заливные луга. В этих поймах вроде бы не было ничего, кроме большого трехэтажного кирпичного дома. При повороте к нему в окнах ослепительно просиял восход, как будто советуя пятилетнему арестанту «беги» или беги, а может быть «бегай». Эпоха была характерна огромными детскими спальнями. Проснувшись, я не мог уже уснуть, не мог и ухо оторвать от подухи. Вокруг истерически бесновались старшие дети. Все они, как и я, были детьми врагов народа. Кто-то вырвал у меня из подуха духу под и запустил враг во врага. Вот откуда, наверное, взялись гуси, гаганты. Я боялся вылезти из-под одеяла, сосал хвостик последнему домашнему животному, набивному слону. Вдруг я увидел в окне с внешней стороны проволочного забора Трех жалких любимых существ, Ефимию, Авдотью и Ксению, так по-гречески звучали их наименования, они пришли меня искать, но, увы, неграмотные они ничего не нашли. То ли я сам взревел, то ли мой слоник, но я куда-то помчался, лавируя межкрасноармейских ног, убивать или просто бить младший детский возраст не полагалось, перехватывать, пожалуйста, меня куда-то усадили за ширму и заперли на ключ». Очередная сцена — четырехместное купе в поезде Докоросты. Трое мальчиков, включая Акси-Вакси, сопровождающая НКВДшница, не запомнившаяся ничем, кроме мелких геометрических фигурок на воротнике, то ли треугольнички, то ли кубики. Ах да, вот еще одна примета. Она поет «Мы красная кавалерия, и про нас былинники речистые ведут рассказ про то, как в ночи ясные, про то, как в дни ненастные. Мы пьем без удовольствия наш пролетарский квас. Она поет, мурлычит вот это тошнотное, думает, что все мальчики спят, раскачивается, один глаз закрывается, другой открывается, терзается, берет себя за горло, мычит, стонет. Утром прибываем в коросту. У мальчиков у всех уже подтянуты ремешки, штанишки не спадают, чуть-чуть сползают чулки, слегка пуговицы висят на размотавшихся нитках, помощи могут стать... подобием мышиного хвоста, чекистка сдает своих подконвойных. Для Акси-Вакси начинается полугодичное пребывание в спецдетдоме. Часами он стоял перед огромными окнами, кое-где заколоченными фанерой, подсвистывал ледяной ветерок. Высокие своды монастырской церкви еще сохранили не вполне затертые лики святых — Дядя Сталин улыбался с картиной, держа на руках свою мамлокат в матроске. Казалось, он ее щекотит, казалось, хочет слегка съесть. То, что получилось из монастырского кладбища, то есть сад для прогулки детей, расчищало от снега какая-то команда с красноармейцем во главе. Седловина сугроба почти за один день становилась черной от неспадающего производственного дыма. Однажды ребенок увидел, как дюжина субъектов в ватных штанах протащилась вдоль старинной ограды чугунного литья, над ними раскачивался любимый предмет тринадцатого, руководящий штык. За ними во всю ширь растянулась лиловая полоса заката. Ему показалось, что он уже жил вон там, за высокой оградой чугунного литья, и стынь какая-то стеклярусом влеклась над ним. Он научился исчезать с поверхности и переползать из-под одной койки под другую, Иногда в угловой паутине лежал и дрожал, с миром соединялся только при помощи слоника. Иногда няньки находили его и вытягивали за ногу, в другой раз не находили. В тот раз он собирался уйти в подкоечное царство надолго, но вот услышал грубые голоса няни, говоривших о нем, кто-то приехал по его душу. Привез законную справку из главка ГПУ. Дежурный педагог приказал умыть указанного в справке и одеть по первому сроку. Он долго полз и прислушивался к голосам. Они то отдалялись, то звучали прямо над головой. Иногда в их скороговорку вплетался знакомый мужской баритон. «Извольте найти ребенка, и как можно скорее». «Почему он отсутствует, а не присутствует?» «Где находится кабинет дежурного педагога?» Акси как мышка, выглянул из-за горшка и увидел, что в середине палаты, возле стола, сидит на венском стуле да нельзя знакомый человек, широкий, плечистый. Высоченный лоб, зачесанные назад волосы, очки, костюм в елочку. «Папа!» — наконец-то догадался он и возопил, что есть мочи. «Папа! Папа!» — миг, и он уже бежит, несется от ночного горшка до папиной коленки, обхватывает коленку, у которой, как недавно он выяснил на медосмотре, есть еще какая-то дивная папина чашечка, забирается на коленку, папа гладит его по голове и вдруг начинает весь трястись, то есть рыдать и бормотать «Ваксик мой родной! Аксик мой!» а почему не в Он обнимает папу за шею и целует, плохо побритые щеки, хочет спросить про маму, но боится накликать беду. Няньки растерянно мечутся туда-сюда, как будто не знают, что делать. Одна приносит две страницы бумаги, папа сворачивает их до размеров восьмушки и прячет во внутренний карман. — Что же вы, товарищи, так запустили ребенка? — строго пеняет он этим представительницам медперсонала. Няньки топчутся, отворачивают взгляды, Лишь одна оправдывается с хлюпанием, да ведь не ест ничего в аксе. Еще одна нянька, запыхавшись, приносит мешочек с его ботинками, пальтишка, в рукава которого протянута лямка с варежками, и стопку чистого чего-то, то есть трусики, ковбойка и буденовка с красной звездой, что категорически не налезает на его бритую под машинку голову. Черт, бы да вас всех побрал! Еле слышно бормочет папа, помогая одеваться сынишке. Так или иначе, они пересекают черно-белое кладбище-сад... и проходят через избушку на курьих ножках, в которой сидят два недобрых гнома. Пойдем быстрее. Папа берет его за руку и тащит, тащит как можно быстрее, чтобы все это, оставленное позади, навсегда скрылось. Трудно вспомнить, что там было по пути к вокзалу, какие попадались люди, подводы, автомобили, смеялся ли кто-нибудь, или все хранили суровое молчание. Одно лишь оказалось неизгладимым — вокзал, звон колокола, вход в сверкающее. Сверкала большая люстра и рожки по стенам. Одна стена сверкала вся, до самого потолка, большущие многоцветные стекла. Аксивакси -акси рассчитывал перед такой стеной увидеть дядю с длинной бородой, но вместо него там стояла тетенька в белом халате. Отец, заметив, как обомлел малец при виде такого великолепия, спросил, приходилось ли ему раньше посещать такие залы. А вы уверенно кивнул. «Да, конечно, он бывал в таких местах. Он был там с няней Фимой и бабой Дуней». «Это цирки. Тут звоняют и моляются». Они сели за один из многочисленных столов. Тетенька в белом принесла им графинчик с простудой и горку мишек на севере. «Пап, давай с тобой уедем куда-нибудь насовсем», — предложил мальчик. Мужчина выдал сразу всю простуду, горько вздохнул и поцеловал его в щеку. Аксик, Аксик, я ведь не папа тебе», — сказал он. «Нет, ты папа!» — обиженный воскликнул мальчик и даже сердито топнул валенком. Ему вдруг показалось, что таким спором можно... Маленького мальчика даже убить».